Запад закрыт, и патрулируется полицией. Оттуда идут грузовики с продуктами. Линия патрулей начинается у самой заставы и тянется от гор на севере до пустыни на юге. Пустыня тоже непроходима, зыбучие пески и безводья. Ни ключей, ни колодцев. Туда не посылают даже геологов. Так почему же город растет, если население его уменьшается. Трудно жить в центре. В небоскребах американского сектора заселены только первые этажи. Вода не подается выше бельетажа, лифты не действуют, а у французов на третьем и на четвертом живут только бедняки. Воду приходится носить самим из уличных водоразборных колонок а выше четвертого этажа в городе сейчас никто не живет. Мы переглянулись с Зерновым, вероятно, подумав об одном и том же. Откуда сие? Почему захерел город смоделированный из земных образцов с математической точностью? Почему естественный с годами технический прогресс здесь обернулся регрессом? О чем забыли? Чего не додумали облака, воспроизводя детали, непонятные им человеческой жизни? На эти вопросы Джеймс нам ответить не мог. Ответы надо было искать самим. «Почему мы должны ждать утра?» — вдруг спросил Мартин. «Ночью нет транспорта», — ответил Джеймс. «Нет света». Фонари только у полицейских застав. «Средневековье», — заметил я мрачно. Никто не откликнулся, хотя я и произнес это не по-русски. На понятном для всех, но родном только для Джеймса и Мартина, привычном уже и все-таки чужом для меня языке. Да я и сам себе стал чужим, с переиначенным именем, Придуманной биографией и необоримой тоской по дому. Что отделяло меня от него? Цифры с кишкой нулей или нечто? Вакуум, быть может, неведомое силовое поле? Но даже эту дорогую тоску Приходилось прятать здесь, в чужом мире С чужими закатами и рассветами. Вот уж заолел над рыжими От дождей домами, Над близкой синевой леса этот рассвет, Опять обещавший нам что-то новое. И первый свист бича Тронул розовую тишину утра. Из-за дома позади нас Выехал кучер-негр В канатье и очках. На передке легкого кэба с большими и маленькими колесами, как в древних немых фильмах с Гарольдом Ллойдом. Но Ллойда не было. Кэп еще только выезжал на работу. Мы окликнули возницу. Он оглянулся, посчитал, сколько нас, покачал головой и, сверкнув белыми зубами, пробормотал что-то не очень понятное. «Сленг», — пояснил Мартин, — «соглашается вести только до первого встречного экипажа, а там двум придется пересесть. Лошадь, — говорит старая, — не довезет». Второй кэп догнал нас на ближайшем углу, и мы, уже разделившись, Джеймс с Мартином впереди, мы трое сзади, с непривычным скрипом рессор и старой пролетки, громыхающей по тесным, Камням мостовой Двинулись вперед К еще сонному центру города. Город просыпался, как все города, Медленно и похоже. Мальчишки-газетчики везли на ручных тележках Кипы свежих газет К еще не открывшимся уличным киоскам. Полисмены выходили на посты В черных дождевиках. Небо с утра подозрительно хмурилось. Грузовики забирали мусорные контейнеры, выставленные по обочинам тротуаров, а там, где асфальт сменил каменную брусчатку, работницы с подоткнутыми подолами мыли половыми щетками мостовую. Но во всем том было нечто свое индивидуальное, присущее только этому городу. Газетчики не бежали и не выкрикивали новостей, как все газетчики мира, а катили свои тележки молча и не спеша. Постовые полицейские не собирались регулировать уличные движения, они просто прогуливались, не торопясь, вдоль улицы, внимательно оглядывая прохожих и проезжающих. На спине у каждого поверх дождевика болтался вполне... Современный автомат с коротким дулом и длинным магазином. Редкие велосипедисты спешили на работу или на рынок, но, поравнявшись с полицейскими, обязательно замедляли ход. У грузовиков-мусорщиков торчали по бокам два безобразных цилиндра. Источник не бензинного, а древесного топлива. И за каждой машиной тянулся... Черный-серый хвост дыма. А когда только выразил вслух свое удивление тем, Что мощицы мостовой пользовались ведрами, а не шлангом, Наш молодой возница тотчас же пояснил, Что мы должны были бы знать, Как страдает город от нехватки воды, Что вода порой дороже свечей и масла а владельцы «Бестро» во французском секторе уже давно ополаскивают стаканы не водой, а вином. Каждые 300 метров город менялся, вырастал вверх, дома вытягивались на целый квартал, появились первые небоскребы, знакомые соединения стекла и металла, запестрели стеклянные квадраты витрин, замысловатые вывески и еще не открывшихся с утра магазинов и баров. Цветные вертушки парикмахерских, модели причесок в окнах, гигантские рекламы на фасадах и крышах. Тоже знакомые. Американский верблюд с сигаретных пачек Camel, бокалы с коричневой жидкостью, пейте Pepsi Cola, Сода, часы Омега. Но и здесь проглядывало что-то свое, невиданное. Окна были открыты и чисто вымыты только в первых двух этажах, а выше, до самых крыш, оконные стекла покрывала густая серая пыль. Никто не жил, и стекол не мыли. Не подновляли реклам, многие давно уже облезли и выцвели. И ни одной электролампочки на фасадах. Ни одной неоновой трубки, должно быть, по вечерам, здесь светились только редкие и тусклые фонари. Иногда, помимо рекламы вывесок, в самом облике города вдруг мелькало что-то запомнившееся, словно я уже видел этот дом или уличный перекресток где-то в кино или журнале. Мартин потом подтвердил это. Ему все казалось, что он видит Нью-Йорк. Не тот таймс сквер не тот часть Ленсингтон-авеню, но словно обрезанные и склеенные с каким-то другим уголком города. Ему даже почудилось, что воскрес Сэнд-Сити со знакомой бильярдной и баром. Воскрес и растворился в каких-то иных урбанистических сочетаниях. Мне вспомнились голубые протуберанцы в Гренландии, где наши гости из космоса также причудливо и прихотливо монтировали Нью-Йорк и Париж.